Глава, восьмая. Почта и поиск. Афросия долго искать не пришлось. Его будто магнитом тянуло к сокраземью. Так и рыскал он вокруг, разрезая волны, неустанно глядя по сторонам. Мне повезло предугадать его маневр, когда мы увидели алый парус вдалеке, огибающий облитые пеной скалы. Я отвел катамаран за одну из расположенных чуть дальше скал, Привязал с подветренной стороны, и мы с храбром живо забрались на скальную вершину, где и распластались. И сейчас я наблюдал за проходящим мимо Афросием, этой новой великой угрозой, остатком мирного Найкала. Что сказать? Да, бог войны Грахарк, может, и подпитал предателя рыбака своей силой. Вручил пару даров. Но сделал это небрежно, будто плюнул. Результат получился соответствующий. Несуразностей во внешнем облике рыбака столько, что не поймешь, то ли плакать, то ли смеяться. Лодка осталась прежней. Да, она почернела, получила кое-где торчащие шипы, острый таран на носу, но размеры те же, как и общий облик. Это обычная рыбацкая латчонка, что самое большое может вместить двоих. Утлый рыбацкий челнок, прошедший косолапый легкий тюнинг. И над этим утлым убожеством великолепнейший ярко-красный парус, Размерами могущей сделать честь шхуне. Удивительная и несуразно тонкая и чрезмерно длинная мачта едва удерживает туго надутую громадину паруса. Лодка прыгает по волнам, разбивает и рвет их, протыкает тараном. Порой при особо сильном порыве ветра. Лодка подпрыгивает и буквально летит над волнами, едва задевая их угольно-черным днищем. Зрелище завораживающее, пугающее и одновременно вызывающее жалость когда понимаешь крохотной сладчонки и видишь ее капитана, рулевого и разведчика в едином лице. Он сидит на корме. Сидит гордо, расправив плечи, откинувшись назад, одной рукой небрежно удерживая рулевое весло. Ноги широко расставлены, на них высокие блестящие сапоги. На плечах Афросия трепещет развивающийся на ветру красный плащ. Голова не покрыта. И, наверное, поэтому из-за сорванного капюшона плаща Рыбак так низко опустил голову, почти прижавшись подбородком к груди. Наверное, поэтому он смотрит из-под лобья, украдкой, надолго не задерживает нигде взгляд, спешит перевести его дальше, будто боится узреть чьё-то презрение. Афросий то и дело вытирает мокрое лицо рукавом обычной рыбацкой куртки. Утирает так торопливо, будто и не дождевая эта влага, и не брызгина и кала, а чьи-то плевки. М да. Афросий не выглядит счастливым. Совсем не так должен выглядеть человек в лодке под богатым красным парусом и в богатой одежке. Хотя, где богато это? Плащ и сапоги. Вот все, чем одарило божество предателя. Парус, плащ и сапоги. Ну и чуток силы. И стоило ради этого предавать наикал. Как-то ты продешевил, Афросий. Надо было поторговаться. Впрочем, если сумеешь найти для своего воинственного хозяина сокроземье, будет тебе от него еще награда. Может, вручат бейсболку с восхваляющей надписью «Афросий — классный предатель». Что с ним делать?» Поинтересовался храбро, забирая у меня подзорную трубу. «Видел сполохи какие?» «Какие?» — удивился я. «А, ты же не принял. Выпей зелье, добрый молодец, и откроется тебе». Алхимик дал мне крохотную зеленую склянку. Настолько крохотную, что я мог бы зажать в кулаке четыре таких. Вытащив длинную пробку, вылил в рот несколько густокрасных капель. Сегодня весь день такой. Красный. Выпил. Подождал, глядя, как скачет по волнам далекий парус. Ничего не изменилось. Снова гляди. Мне вернули прибор. Приникнув к окуляру, я увидел нечто удивительное. Афросий и его лодка были объяты серо-красным огнем. Горел парус, полыхала мачта, непонятно почему не кричал объятый языками пламени рыбак. Ого! Что это? По-разному называют. От расы зависит. Но вообще божественное око. Говорят, что именно так вот видят мир игровые божества. Вот это открытие. Ну да. Поэтому к ним так трудно подобраться или что-то от них утаить. Боги видят тебя насквозь, буквально. Еще и ауры, усиления и прочее. Храбр явно завёл любимую песню. Едва ли учебники не достал и не вручил единственному слушателю. «Зелье можно менять, направление его действия. Другую травинку добавил, и вот тебе зелье с новым спектром видения. Более слабое или более сильное? В нашей среде упорные слухи ходят, что далеко не все зелья божественного ока уже открыты. Есть, мол, ещё скрытые рецептики. Надо пробовать, надо добавлять новые ингры в рецепт взамен старых» но по деньгам это слишком уж дорого. В каждую эту крохотулю храбро показал мне мини-скляночку. Входит одна капля ярости бога, а это очень дорого. Мне как-то посчастливилось в прошлом, я целую сферу сумел раздобыть. Так в лесу и валялась, в листве скрытая. Не запнись я об нее, ни в жизни не нашел бы. И едва ее заполучил, началась такая трагикомедия с погонями, перестрелками и ожившими пнями, что расскажу не поверишь. «От той сферы мне всего-то семь капель божественной эссенции досталось, но хоть что-то». «Да и у тебя жизнь, я вижу, та еще». С еще большим удивлением хмыкнул я, наблюдая в трубу за горящим афросием. «И не говори. Я себя порой с Индианом Джонсом ассоциирую, честно. Хочешь зелье создать, снаряжайся и топай в джунгли, сражайся с монстрами, рой землю, убегай от конкурентов и прочих злыдней. И ведь все один и один по большей части. Подустал я от этого». А кое-кто из тех, с кем мы вместе начинали обучаться алхимическим мазам, давно уже на пять или шесть голов выше меня и продолжают расти. Они клановые, им всё необходимое на блюдечке с синей каёмочкой приносят. Ну вот тебе и ещё один повод. Только у ГКР не блюдечко с синей каёмочкой. А что, тарелочка? Иногда тарелочка. Иногда корыто с непонятной шевелящейся гадостью. Иногда бочка стоведёрная. А иногда вообще ничего. Такие вот мы непостоянные. Тоже неплохо. Но сферы с божественной энергией у нас есть. Добавил я мимоходом. И я, как лидер, только рад научным изысканиям в наших лабораториях. Правда, лаборатории я еще не построил, но займусь этим вот-вот. Заманчиво стелишь. Я думаю, роздумаю. Что там с Афросием? Углядел чего-нибудь? Углядел, отозвался я. Он горит только сверху и по сторонам а снизу под водой вообще ничего не светится. Чёрное днище лодки. Грохарг не слишком любит воду? Найкал не слишком любит Грохарга, в свою очередь предположил Храбр. Читал про битву между древним злом и светом. Там про двух богов, схватившихся так люто, что чуть полмира прахом не пошло. А потом кто-то, но очень крутой, сделал так, что двое буянов заснули мёртвым сном. Злой, незнамо куда подевался, а добрый заснул прямо в гигантской воронке, что выбили они во время последней схватки. Из этой воронки и получилось озеро Найкал. «Не читал». Оторвавшись от наблюдения за предателем, медленно произнёс я. «Интересно. Да Это даже не легенда, а сказка. В любом книжном магазине продаётся. Иллюстрированные истории для детей. Сказки Вальдиры. Почитай». «Обязательно почитаю», — ответил я. «Обязательно». «Так». Не знаю уж почему, но если верить твоему зелью, Афросий снизу не защищен почти ничем. Есть шанс вбить ему кол праведного негодования в сраку и от души провернуть. Вопрос в том, как. Храбрый щук поблизости не видишь? Щук? Хм. Алхимик свесился со скалы и уставился в воду. Щук не вижу. Только какой-то лохр болтается на твоем катамаране и жрет рыбу. Зови лохра. Через минуту дочавкавший Лохра соизволил обратить на меня внимание, радостно замахав рукой. «Друг Росгард, это ты!» — виделись же только что. Буркнул я, спускаясь ниже, где меня тут же накрыло сердитой волной. «Шплях!» И под веселый смех Лохра бравого лидера клана ГКР прибило к твердой скале. Отфыркиваясь от пенной воды, я почувствовал себя, как облизанная почтовая марка, со всего маху пришлепнутая к конверту почтовый перевод оплачен, утрите излишки слюны. Утерев хлебало, откашлявшись, я подманил Лохра кукишем, похожим на одноглазую рыбу, ухватил весельчака за редкую поросль на впалой груди и, с трудом сдерживаясь, чтобы не дернуть заоную, поинтересовался вкратчиво. — А богиня ваша Снесса где? — Великая. Лохр пугливо покосился на три грудные волосина, зажатые в моем кулаке. Нервно сглотнул, и старательно заулыбался, попутно попытавшись вручить мне крохотного малька. Рыбку я отпустил и кивнул. — Ага. — Она. — Кто ж знает этот друг Росгард? Она богиня, мы не знаем. Развел руками явно не самый интеллектуальный лохр. — А жриц в Сокроземье нет случайно? — подтолкнул я в нужном направлении собеседника. — Есть две. Одна на одном конце плавучего городка, другая на другом. И им вместе нельзя, а больно. А так бабки сильные, ух, сильные! Каждая по три плошки дебилидной настойки выпивает, и ничего, ни в одном глазу. Разве что мужей своих потом бьют. Два дня напролет. Будь добр, навести их. И попроси передать весточку богине Снессе. Пусть донесут до ее божественных ушей сведения, что Росгард вернулся с далеких берегов, и сейчас на Найкале пытается остановить предателя рыбака Афросия, что задумал найти сокрытое место, где прячется много лохров обездоленных. Детей ее. О-у! Впал в прострацию лохор, не в силах переварить мою речь. Мне точно попался недоумок. Снесси, розгород на Найкале. Остановить Афросия. Опасность для лохров. Времени очень мало. Терпеливо повторил я, дождался кивка и только тогда отпустил жалкое волосяное покрытие с водоотталкивающими свойствами. Про последнее уже и я придумал но странно. Обычно лохры лишены волос на теле. Новый вид? Болотикус имбицилус весельчакус рыбожратикус? Глупый или нет, но исчез он быстро. Раз и нет его. Я только и успел увидеть юркий силуэт, уходящий прочь стремительно, как торпеда. Черт, время тикает. А что я могу? Афросий усилен богом. Как-то при мне мамонту колывану в хобот дунул бог. И с тех пор довольно долгое время Мамонт был просто мега-монстром по сравнению со своими сородичами. Чего только не вытворял Колыван, где он только с нами не побывал, в чем только не участвовал. И везде выживал, за одним единственным исключением. Но и там показал чудеса живучести. Я не знаю, как именно Афрося наградили божественными силами. Воображение с протестующим писком пасует и стыдливо удаляется. Да мне и плевать. Одно знаю, противник он теперь сильный и лично ко мне имеющие персональные обиды. И наша с ним последняя встреча кончилась довольно плохо. В принципе, на его обиды мне тоже плевать. Но вот на его мощь — нет. Он и меня, и храбро быстро на рыбий корм пустит. Поэтому мне нужны союзники. Причем такие, кто не просто будет стоять за правым и левым плечом, а самолично бросится вперед и примет на себя первый удар. А Фросий все же не бог, силы у него потратятся быстро». Из таких, сильных и при этом кровно заинтересованных, я знаю богиню Снасу. Она идеальный кандидат. Еще одно клановое выражение, намертво прицепившееся ко мне во время Великого Похода. Его часто использовали советники Черной Бранесы. Он идеальный кандидат на эту должность. Она идеально подойдет для кормежки грубзов. Он идеально вписывается в прогнозируемую картину последующих событий, должных привести к нужному нам исходу. Снесса заинтересована в сохранении не только жизни своих верующих, но и их образа жизни. И это я уже сам дотумкал благодаря событиям прошлого, когда Зубрава терроризировала прибрежные воды, и бедные лохры не могли продолжать свои пьяные дебоши, пляски и чуть ли не оргии, чтоб почему-то у них считалось вознесением молитв. Шикарная молитва. Милый, а почему ты в стельку пьяный? Почему так музыка орёт? И почему с тремя девками в постели? «Не обращай внимания, милая, просто вечерняя молитва». Огромный кусок земель перестал возносить молитвы. Снесса не получает силы. А еще ее постоянно тревожат плачущие жрицы, просящие защиты. Это как жить в комнате с отключенным электричеством, и при этом тебе постоянно стучат в дверь. Поэтому Снесса — идеальный кандидат. Я не откажусь от помощи, неважно какой. Участие в бою, большой совет или маленький — Усиление моих сил, какое-нибудь оружие, мне все сгодится. Главное, побыстрее. Еще есть ивовые сестры с их войском зубастых и реально сильных щук. Я знаю, меня одна такая сожрала в один присест. Она, правда, усиленная была. Но как бы то ни было, с этой силой надо считаться. Но я их звать боялся. Во-первых, они сейчас представляют собой серьезный рубеж обороны Сокроземья. Поэтому я и других оттуда звать не хотел. Одно дело, если я погибну, и совсем другое, когда защита сокрытого места резко ослабнет. Во-вторых, афросий рыбак и на рыбацкой лодке. Обычно божественное усиление увеличивает те характеристики и навыки, что имеются. Колыван после божественного дуновения летать не научился. Ну, я так думаю. Хотя, если припомнить... Колыван стал сильнее, живучий, прожорливее, быстрее, умнее. Но не приобрел каких-либо новых навыков. Или Орбит не стал мне об этом говорить. Если усилить рыбака пьянчугу, что усилится? Сила, умение управлять лодкой, живучесть. Может быть, разум станет сильнее. А еще станут мощнее имевшиеся навыки рыбной ловли. Что-то вроде плюс 200 к урону против любой рыбы. Это я к примеру. Вариантов куда больше. У меня мозги задымились, когда я начал представлять. Плюс грохарг божество войны. Стало быть, еще и к силе атаки добавит. Может, и оружие вручил. Какое оружие вручат рыбаку? Меч? Топор? Лук? Магический жезл? А может быть, костяную палочку некроманта? Ой, вряд ли. Скорее, то оружие, с которым он и до этого мог неплохо управляться. Я бы вручил гарпун и лисеть. Или и то, и другое, что вполне смертоносная связка. Этот вариант лежит прямо на поверхности. «Надеюсь, ему вообще ничего не дали, но рассчитывать надо на худшее. Посылать рыбу в атаку на рыбака?» Попахивает пресноводным мобидиком. «О, еще один кит!» «Как уронить тушу на Афросия?» «Пусть машет удочкой с белым флагом и вопит от ужаса. Тогда уж лучше приголубить камнем. У меня есть свитки с боевой магией». «Надумал, что?» Храбр спустился ко мне. «Алый парус уходит. За ним?» «За ним». Я тебя ни от чего не отвлекаю? О, нет, это плавание я не пропущу. Про такую магию, как у тебя, я ещё не слышал. Я про управление катамараном. С кольца мира, — пояснил я, занимая своё место и выискивая взглядом удаляющееся красное пятнышко на горизонте. Двинули. Понаблюдаем за злыднем ещё немного. Дождёмся, может, ответа от Снаса. И дождались. Но я, видать, рылом не вышел, чтобы снова лицезреть саму великую богиню. Вместо нее явилась жрица, и ждать не заставила. Следуя за Афросием, мы едва-едва одолели пару морских миль, как я привык считать расстояние, и нас нагнала милая старушка, столь же улыбчивая, как утес рока. И появилась она спокойно и неспешно. Раз, и сидит бабушка перед носом восседающего спереди храбра. Паренек вякнул что-то сдержанное, отпрыгнул всего-то метра на три, прыгал спиной вперед. Затем уверенно удержал себя от попытки сигануть за борт. Для чего-то крутнулся вокруг оси, трижды сплюнул через левое плечо, похлопал себя по щекам, с шумом несколько раз вдохнул и выдохнул подвор от рубашки, оттягивая его дрожащей рукой. Потом окончательно обмяк, глянул быстро на меня и почему-то с головой залез в заплечный мешок, решив заняться срочной ревизией аптечных средств. А может, Валериану искал. Исключительно для бабушки. «Ничего так в вашем племени здороваются!» — одобрительно кивнула бабка, назамычавшего в мешке храбро, и перевела взгляд на меня. «А ты чего такой невежливый?» Нет, я попытался прикинуть в мозгу очередность недавних действий храбра, но быстро сдался и, растянув губы в старательной улыбке, склонился в сидячем полупоклоне, прижимая руки к груди. Дешевенько, конечно. У храбра приветствие спонтанное куда лучше получилось. Вот ведь мужик быстрый и четкий. Не каждый так заковыристо поздороваться сумеет. — Великая прийти не сможет, — произнесла сухопарая жрица, доставая из рукава мокрого балахона еще живую рыбку и забрасывая ее в рот. — Я помогу, чем смогу. — Ясно. Не стал я спорить. — Уважаемая... — Просто кикшу. — Кикшу, оглянитесь. Там красный парус, за коим следуем мы с опаской. Парусом тем и лодкой правит рыбаков Афросий, принявший сторону бога Грохарга. «Мерзость!» Пожевав губами, плюнула жрица кикшу. Вылетевшая из её рта мелкая рыбка плюхнулась в воду и с облегчением угребла подальше, при этом не замечая, что светится от головы до хвоста. Жрица же достала из рукава мелко извивающуюся змейку, кажется, ужика, и со свистом втянула её губами в рот, будто спагеттину. Только затем жрица обернулась. Её голова с лёгкостью повернулась почти на 180 градусов, Она внимательно всматривалась в красный лоскуток не меньше минуты. Я немного увеличил ход, начав медленно, но верно догонять чёрную лодку. «Время, время!» Тренькнув, пришло сообщение от Киры. «Через час сможешь вырваться в Реал? Важно и нужно, честно. Постараюсь. Сейчас на Найкале. Обнаружил здесь сокроземье и кучу мокрых голодных беженцев, сидящих в мыльном пузыре и ждущих беды. Пытаюсь что-то сделать, плюс охочусь на охотника за их душами». Ответ пришел моментально. — Помоги беженцам. — Да уж. Живущий в душе Киры Паладин не исчезнет никогда. Через секунду добавилось еще сообщение. — Но постарайся вырваться. Важно. — Понял. — Темная злобная мерзость, обиженная на весь белый свет, — вздохнула жрица. — Ох, в том и людей вина есть. — Это как? — решил я уточнить ради более полной картины кивнул и храбр, выбравшийся из мешка, и теперь составляющий два набора разноцветных пузырьков. Быстро по деревням прибрежным малва разнеслась о подлом воре и разорителе храмов буйном пьянчуге рыбаке Афросии. Никто его не принимал, даже в трактирах его привичать перестали. Все оставшиеся приятели отвернулись. Он пытался испросить прощения, но даровано оно не было. Оттого еще пуще ожесточилась душа его пропитая. Потому и не стал он долго думать, когда подвернулась возможность отомстить всем сразу. Вот и рыщет теперь по бурливым волнам глупой Афросий, продавший душу свою за красный парус плащу высокие сапоги. А стыд его так и гложет. Взгляда оторвать от дна лодки не может. Потому, видать, и не сыскал он еще сокроземья. Ничего нового бабушка не рассказала. Примерно такую же, самую очевидную картину я и представлял. Надо было сразу валить Афросия. Вот ведь Вальдира приметила озлобленного и одинокого рыбака, да и сделала из него плохиша. «Настоящий Фиальт, тихо добавил покачавший головой храбр. «Коли мнишь, что друг тебе слишком плох, однажды он может стать отменным врагом». «Бухать надо меньше», — не согласился я. «Видели бы вы его после чарки вина». Буйный и злобный. Пожевав губами, жрица сплюнула за борт светящегося ужа, поглощенного волнами и пропавшего в мгновение ока. Из рукава появился малёк и отправился в рот кикшу. Она их словно семечки лузгает, правда не уничтожая. — Вижу, но смутно, что Грахарк вроде и предал силу Фросию, но не слишком и старался бог войны. — Смутно? — встрепенулся, окунувшийся в родную стихию храбр. И на мгновение нырнув в мешок, выбрался обратно с парой пузырьков. Вот это взор усилит и прояснит. Две скляночки. Одна уж мне знакомая, настойка на божественной ярости. Другая попроще и покрупнее, видать, рангом Ну-ка! Не стала бабка отказываться от химии и приняла склянки. Но не выпила их разом, показав рассудительность. Откупорила каждую, принюхалась. И одну сразу же вернула храбру на стойку на ярости, с коротким пояснением. — От чужого бога нам не надо. — Ясно. Чуть поник храбр, но оживившись, порылся в закромах и показал кикшу еще пяток скляночек. Она поочередно откупорила каждую, принюхалась к горлышкам, затем снова закрывая и возвращая. На предпоследней сработало. Вдохнув запах, жрица улыбнулась. — Ярость великой Снессы. Оно. И выпила залпом вернув оставшиеся на стойке алхимику. Затем бабушка занялась той склянкой, что покрупнее. Выдернулась чпоканьем пробку, принюхалась, хмыкнула пренебрежительно, ладонью зачерпнула водицы наикальской и добавила в склянку три или четыре капли. Затем туда же бросила пару водорослевых листиков в изобилии проплывающих мимо. Встряхнула пару раз склянку и выпила содержимое. «Вот так ты гораздо лучше!» «Просветлел взор, просветлел!» «А бабуля толк в зельях знает!» Качнул я головой и покосился нахрабро, занятого лихорадочным строчением в блокноте. Что-то записывал. «Почти наверняка писал про наикальскую воду и водоросли. Моя догадка подтвердилась, когда подавшийся вперед парень подхватил с воды такую же водоросль, что была использована жрица Иснеса. Ахнувшая жрица поспешно сплюнула за борт». Мы все проследили за бурунным следом, оставленным крошечным мальком, выплюнутым за борт, и ушедшим в неведомые дали. Опа! А ведь малек был во рту жрицы, когда она подряд тяпнула две рюмки. И раз рыбка не стала закуской, она сполна получила по дозе от каждого зелья. И что теперь будет с рыбкой? Малек вон волны насквозь прошибает. И если не лопнет от переполняющей крохотной тельце мощи, его ждет великое будущее. Сама же жрица после употребления усиливающих лекарственных средств внешне особо не изменилась. Разве что в щелках старческих глаз полыхнуло на мгновение колючее пламя, чтобы тут же угаснуть. «Глянем-ка!» Старушка снова повторила неестественный совиный поворот головы, уставилась в красное приметное пятнышко по курсу. Я догадливо добавил грозному писку скорости. Афроси может, и мощнее нас, но сейчас он никуда не спешил. Рыскает гад такой, вынюхивает и высматривает. И ведь крутится у сокроземья постоянно, будто тут скалы намазаны. О! Встрепенувшись, я невидящими глазами уставился в небо, машинально считая облака, провожая взглядом пролетающих редких птиц, заблудившихся в этом туманном мареве. Не знаю, сколько я так правил вслепую. Может, минуту, может, больше. Все заняты своими делами, все молчат но вырвал меня из раздумий окрик храбро, затрясшего меня за плечо. «Рос! Росгард!» «Да!» — очнулся я и в свою очередь схватил алхимика за плечо. «Я знаю слабое место Афросия!» «Ты его в небе углядел?» — удивился парень. «Нет, погоди, надо обдумать. Но я знаю его слабое место. Даже несколько слабых мест. И каждая, как гигантская пробоина в его броне. Черт, я знаю!» «Ого!» «И зачем мы тогда старушку беспокоили?» — осведомился храбр. «А у нее, кстати, новости». «Ум? Уважаемая кикшу?» «Лодка сильна и зело погано», — изрекла бабушка с сомнением, глядя на извивающегося на ладони головастика. «Но снизу слаба и трухлява, да и борта не шибко крепки. Мачта кривая и тонка, парус — старая рваная рубаха, что когда-то, может, и была красна. Видать, долго Грохарк думать не стал». Усилил лишь то, что было при Афросии в миг их встречи тёмной. Золушка Найкальская. Дошло до храбра. Алхимик уставился на приблизившийся парус. Золуш Найкальский. Поправил я. И, надеюсь, он нигде не потерял свой вонючий башмак. Но вряд ли можем мы рассчитывать на полночь. Со временем магия сияния исчезнет или... Исчезнет, кивнула Кикшу. Но не быстро сие происходит. Время и временно это уйдёт а времени у Сокроземья нет. Ладно. Мягко прервал я жрицу. Мы сами переведем стрелки одним взрывным усилием. Кикшу, я прошу собрать силы из десятка боевых щук, трех умных и сильных молодых лохров, и следовать на удалении за моим кораблем. — Зело странным кораблем! — вставила старушка. — Не спорю, — улыбнулся я. — Корабль заморский. Вернемся к делу. Прошу следовать на удалении солидном не меньше сотни шагов. Вернее, сотни грибков, чтобы нас разделяло. Проговаривая инструкции, я внимательно наблюдал за жрицей, который не мог управлять слишком уж слабый искусственный интеллект. Пока что меня вроде бы понимали. Заминки, если и случались, то крохотные. Внимательно слушал их рабр, всматриваясь в чистый лист своего блокнота, на котором я спешно и коряво писал необходимые мне предметы. Объяснения заняли около десяти минут. Затем Кикшу мягко упала спиной в воду и там мгновенно накрыла старушку высокой волной, как пуховым одеялом. Накрыла и унесла с собой. Я же сменил курс и направился к виднеющемуся вдалеке световому широкому столбу, косо падающему на бурливые волны. И еще один островок телепортационной стабильности. Это и это знаю купить со скидками, но придется прыгнуть в Щитоград, что рядом с темным краем. Там у них по этому делу настоящие производственные мощности. Задумчиво потер храбр подбородок, ставя пару меток. «Дешевле вряд ли где найдёшь». «Отлично», — кивнул я. «А вот это?» «Спросим там же, в трактирах. Место там людное, всё время война, героев и злодеев столько, что просто обывателю и не протолкнуться среди них. А герои и злодеи всякую дрянь пить не станут. Найдём». «Тогда отправляемся в Щитоград», — заключил я. «На полчаса. И мигом обратно. А по пути заскочу в личный кабинет. Найдётся у меня второй тип приманки». «Думаешь, сработает?» Надеюсь. Боги усиливают достоинство, прикрывают уязвимости. Усиленное Богом дерево устоит в лесном пожаре. Но что если слабости душевные? М? Я знавала Фрося до его божественной реинкарнации. Это та еще Золушка. На фоне такой девчины, в кавычках, злобная мачеха и ее уродливые дочери покажутся настоящими ангельскими кроткими девами. В любом случае, не попробуем, не узнаем. Погнали. Пока я толкал свою первую не слишком уверенную речь новоиспеченного кланового лидера перед первым внимательным слушателем и потенциальным новым членом героев крайних рубежей, катамаран добрался до столба света, и на виртуальном интерфейсе замигали зеленые радостные огоньки. Все стабильно. Я могу воспользоваться телепортацией и при желании вернуться сюда, в омут надежности. Прекрасное название. Используя свиток телепортации, я немного нервничал, в преддверии будущих событий. Храбр-светлушка парень самостоятельный, он и в одиночку, пусть с трудом, но с бедами и проблемами справляется. И если такой человек и примкнет к какому-нибудь клану, если и согласится стать еще одной блестящей и непрестанно вертящейся клановой шестеренкой, то только в том случае, если поймет, лидер сего клана надежен и умен. Что пожертвованная свобода стоит того, Вспышка грузового телепорта унесла нас вместе с катамараном. Надо быстро подправить немного поврежденный волнами корабль и заодно загрузить его нужными для боевой операции предметами. Искренне надеюсь, что все получится. Получается! Храбр радостно ударил кулаком по мокрому камню. Я поддержал его нескрываемым облегченным вздохом. Получалось. Грозный алый парус круто сменил курс Пролетел метров сто и, на мгновение приостановившись, продолжил движение к нам. Еще сто метров. И еще одна коротенькая остановочка. И еще раз. Ты сделал ему хлебную дорожку, как в сказке про Ханселя и Гретто. Верно, — кивнул я. Не совсем хлебную, но да, и вроде бы работает. Старый недуг не ослаб. Кажется, даже наоборот усилился. Вражеский парус приблизился ещё метров на 300, Мы сумели разглядеть чёрный лодочный нос в белопенной оправе волн. Корабль Фроссия приближался с регулярными остановками. Через подзорные трубы мы пристально наблюдали за его подходом, с каждой минутой различая всё больше деталей. Золото и алкоголь. И власть. Вот Ахиллесова пита этого монстра. Несколько неожиданно, но работает. Я помнил про страсть Афросия к золоту и драгоценным камням. Я помнил, как одержимо он собирал всякие блестящие дорогие штуковины и прятал их в своем тайнике. Как он воображал себя королем, сидя в золотой короне обруча и повелевая воображаемыми подданными, прихлебывая жадно извинные бутылки. Золото и алкоголь и власть. По этой хлебной дорожке он и шел. Я попытался проявить креатив. И с помощью «Храбро» всего за полчаса мы сумели соорудить несколько забавнейших и весьма дорогих поплавков. Мой мозг проявил поразительную фантазию, и я составил настоящую плавучую алкогольную денежную прогрессию, если этот термин сюда подходит. Это сработало. Идущая по волнам под чересчур большим парусом лодка первый раз приостановилась, когда предатель увидел проплывающую мимо на треть полную бутылку пива с обмотанной вокруг горлышка дешевой, но блескучей тонкой серебряной цепочкой. Это был момент истины. Самый напряженный миг. Я Афросий меня не разочаровал. Он подобрал бутылку, проворно отцепил цепочку, откупорил пробку, вдохнул запах и разом проглотил свежее пиво. Никаких сюрпризов. Свежайшее темное пиво Абл и Габр и ни единой добавки вроде яда. Рисковать я не мог. Вдруг усиленный божеством рыбак учует или разглядит. Нет уж. Едва Афросий допил, чуть поодаль показалось несколько измочаленных досок и еще одна бутылка. Тоже пиво. Тоже цепочка. Доски чисто для декораций, типа разбился корабль, полный празднующих богатых алкашей. Может, и лишнее, но я так переживал, что решил добавить антуража. С каждой новой бутылкой Афросий приближался к нужному мне месту. В каждой новой бутылке хмельное зелье было крепче, Начали с пивка, перешли на вино, потом на ром, а сейчас в каждой бутылке, подобранной рыбаком с воды, плескалась предложенная храбром какая-то чуть ли не адская гномья брага. На каждой новой бутылке была все более дорогая безделушка из драгоценного металла. Серебро, теперь золото, да еще и с небольшими драгоценными камешками. Это очень дорогая хлебная тропа. Одно дело на землю сухой хлеб крошить, И совсем другое дело выбрасывать деньги пригоршнями в воду. Выбора нет. Хочешь, быстро плати. Афросий подобрал еще одну бутылку. Они появлялись у него на пути будто сами собой, будто волнами случайными принесенные. Путь Афросия вилял, так я задумал. Слишком подозрительно вести его по прямой линии. Поэтому я щедро добавил крутых поворотов. И доставлял я бутылки и доски с помощью затребованных умных и ловких молодых лохров, коих страховали боевые щуки и сидящая рядом с нами старая жрица, жующая очередного малька. Один лохр не удержался, попытался попробовать эльфийского винишка, но жрица сжала сухонький кулачок и падков на алкоголь перепончатого проказника так скрючила, что у него разом пропала всякая охота до вина. Бутылки всплывали рядом с лодкой, извилистым путем ведя к нам, лежащим на узкой и высокой скале, увенчанной высокими старыми соснами и кустарником. Они создавали нам прекрасную защиту, да еще и жрица магии добавила немножко. Катамаран припаркован с другой стороны скалы. Перед нами же невысокая каменная дуга, рогами обращенная к подходящему афросию. И он послушно приближается. Вот рыбак выловил последнюю одиночную бутылку, заранее сморщившись. Я наблюдал через трубу. Выбулькал содержимое в глотку, сорвал золотую брошь с изумрудом, жадно спрятав добычу за пазуху. Нетерпеливо огляделся и замер. Тогда же и я. Критический момент плана. Там, в дугообразной гавани, защищенной от волн невысокими каменными стенами, плясали на воде переломанные доски и бревна, редкие бочонки, бутылки с посверкивающими горлышками. А еще там же... Закрепленная на самом большом бочонке сверкала большая золотая корона с рубинами. Корона детская, из позолоченного магического картона. Используется на всяких торжествах и маскарадах. Зубцы толстые, высокие. Вообще корона больше смахивает не на головной монарший убор, а на разложенный медвежий капкан. Сравнение превосходное. Именно капканом она и являлась. Равно как и блестящей приманкой. Афросий что-то забормотал, дёрнул шеей, повёл рулевым веслом, нетерпеливо топнул, обутый в высокий сапог ногой, и лодка прыгнула вперёд. На искажённом лице застывшая гримаса жадности. По небритым щекам стекает вода, брызги волн. Но кажется, что предатель плачет. Золото и алкоголь. И власть. Пусть даже воображаемая. Чёрная лодка под алым парусом зашла в дугу. Перегнувшийся через борт Афросий схватился за ближайшую бутылку, откупорил, начал глотать сильнейший алкоголь. Другой рукой потянулся за короной. До нас доносился его счастливый смех. Раздался сухой треск. Это я сломал тоненькую палочку, очень похожую на ту деревянную штуковину, что торчит из многих пломбиров, из-за которой нужно держаться, пока грызешь сливочную вкуснятину. Только эта палочка была покрашена в красный цвет и снабжена загадочной резьбой. Ее я и сломал с сухим треском. И грянул взрыв. Взрыв чудовищный, страшный, невиданный для большинства. А для меня, как для прошедшего великий поход и морские баталии, взрыв был просто сильным. После залпов Черной Королевы, чудовищного фрегата клана Неспящих, этот взрыв показался мне звуком детской бумажной хлопушки. В Щитограде, надежно защищенном и часто оказывающемся в кольце осады городе, Мы закупились самыми мощными и взрывными зельями. Озаботились дистанционным взрывателем. Прибыв обратно, выбрали подходящее неглубокое место рядом с рыскающим Афросием. Опустили целую гору магической взрывчатки на дно. Лохры и щуки замаскировали все слоем донной грязи. Жрица наложила магию, изрядно под устав, и выпросив еще одно зелье у храбра, содержащее талику божественной ярости Снесса. Хотя мне лично показалось, что для бабули эти зелья вроде конфет с коньяком. Старушка аж разовела после принятия такой скляночки и блаженно щурилась, как кошка, отведавшая сливок. Взрыв ударил вверх. Стены не дали разойтись взрывной волне. Изорванное красное пятно взлетело к облакам, и птица с переломанными крыльями упала вниз, кружась и трепыхаясь. В полете оно съеживалось, медленно подлетая ближе к нам, пока не зацепилась за ветвь сосны над нами. Я удивлённо качнул головой. Вместо громадного алого паруса на ветве колыхалась едва-едва красноватая старая застиранная рубаха. В воду сыпались обломки старой рыбацкой лодки. Мягко падали обрывки рыбацкой сети. «Предательный Кала погиб!» — подытожила жрица, глядя, как с рёвом опускается водный столб. Я выдохнул с ещё большим облегчением. «Первая волна радости». Меня захлестнуло, когда я понял, что если и не прикончил Афросия, то лишил его магической лодки. Жрица зрит в корень. Афросию конец. На душе стало немного грустно. Сам не знаю почему. — Поздравляем. Задание поиска Афросия выполнено. Награда нет. Я вздохнул и встал. Грусть и недовольство собой усилились. Я пошел по самому легкому пути. Наверняка Фроссия можно было остановить другим способом — уговорить, подкупить, открыть ему глаза, излечить от талчности и жажды выпивки, отправить его послушникам в какой-нибудь светлый храм. Но я предпочел купить кучу мощнейшей взрывчатки, посадить предателя сверху и поджечь фитиль. И это мой первый поступок как кланового лидера. Но кажется мне, что вокруг все немного посветляло. Облака чуть разошлись. Или уровень угрозы спал. Старая жрица Кикшу склонила голову в молчаливой благодарности и, удивительно изящно скользнув по воздуху, без брызг вошла в воду. Помахали руками лохры и отправились следом за щуками. Помощники возвращались в Сокроземье. А я только что получил прибавку к уровню доброжелательности со всеми обитателями Сокроземья, которые в дальнейшем, если выживут, станут обычными мирными жителями озерного края. Подумай над моим предложением, храбр. — напомнил я, спускаясь к катамарану. — Не торопись. — Но слишком долго не думай. Я срочно вов. Меня заждались. Но вечером вернусь. Буду рад получить от тебя весточку. — Договорились. Едва заметно улыбнулся храбр. — Проверим место крушения Золушкиной и карета? Вдруг чего осталось? — Проверим. Десять минут на обыск и к колодцу света. Времени в обрез. — А его всегда в обрез. — фыркнул алхимик, усаживая сибирясь, берясь за весло. Я помогу грести. В принципе, оно и не требовалось. Но сам жест храбро приятен и многообещающий. Пусть гребет. Обрыщим место крушения, дойдем до области с доступной телепортацией и разбежимся. Я в Альгору. В гостиницу поближе к Королевскому дворцу. Сегодня вечером, когда вернусь, меня ждет вечеринка у короля. Да. Неожиданная карьера для парня, решившегося удалить старого персонажа, только из желания подзаработать деньжат.